Глава 15. Расследование начинается. 25 июля большевики издали Екатеринбург, и в город вошли части сибирской армии и чехословацкий корпус. И сразу бросились белые офицеры в Патиевский дом. Дом представлял из себя зрелище поспешного отъезда. Все помещения были сильно замусорены. По комнатам разбросаны булавки, зубные щетки, гребёнки, щетки для волос, пустые пузырьки. Поломанные рамки от фотографий. В гардеробе висели пустые вешалки, и все печи в комнатах были забиты золой от сожжённых вещей. В столовой возле камина стояло пустое кресло-каталка. Старое, вытертое кресло на трёх колёсиках, где болея ногами и изнемогая от постоянной головной боли, провела она почти все дни. Последний трон императрица Александры Фёдоровны. В комнате дочерей была пустота. коробка с одной конфеткой Монпассие, судно больного мальчика, вот и все вещи. И ещё на окне висел шерстяной плед. Походные кровати, великих книжон нашли в комнатах охраны. И никаких ювелирных вещей, никакой одежды в доме. Хорошо поработал Григорий Николаен с товарищами. По комнатам и на помойке у дома Попова, где жила охрана, валялось самое драгоценное для семьи иконы, остались и книги. Юю коричневая Библия с закладками, молитва слов о терпении и скорбей, и, конечно же, житие святого Серафима Саровского, Чехов, Салтыков-Щедрин, Аверченко, Тама войны и мира. Всё это было разбросано на полу по комнатам или валялось на помойке. В их спальне нашли хорошо выструганную доску. Это и была та доска, на которой играл и ел больной мальчик. И ещё было множество пузырьков со святой водой и лекарствами. В прихожей валялась коробка. В ней были волосы великих княжон, остриженные в февральские дни, когда они болели корью. В столовой нашли чехол со спинки кровати одной из великих княжон. Чехол этот был с кровавым следом обтёртых рук. На помойке в доме Попова нашли Георгиевскую ленточку, которую царь до последних дней носил на шееле. К тому времени в Патиевский дом Уже пришли бывший его жилец лакей Чемадуров и воспитатель Жильяр. Чемадуров старый лакей, вечный тип верного русского слуги, преданный чеховский ферс, который всю жизнь как за ребёнком ходил за своим господином. С Чемадуровым царь приехал из Тобольска, но когда в Ипатьевский дом вместе с детьми приехал другой лакей, молодой труп, он решил отпустить больного старика отдохнуть и подлечиться. Но не ездит лечиться в такие времена царский лакей. Отправили в тюрьму старика Чемадурова. Горевал он в тюрьме и не знал, что тюрьма спасёт ему жизнь. Там он благополучно досидел до прихода белых. И вот привели его в Ипатьевский дом. Когда среди разбросанных по дому святых икон Чемадуров увидел образ Федоровской Божьей Матери, старый слуга побледнел. Он знал, что с этой иконой госпожа его живой никогда не расставалась бы. Нашли на помойке и другой её любимый образ святого Серафима Саровского. Глядя на страшное разорение, Верну Локи всё продолжал искать на сильные вещи своего господина, в который раз перечислял он следователю всё, что они привезли из царского села: одно пальто офицерского сукна, другое простого солдатского, одну короткую шубу из романовской овчины, четыре рубахи защитного цвета, три кителя, пять шаровар, и 7 пар хромовых сапог и 6 фуражек. Всё запомнил старый слуга, но не рубах, не кителей, не полушубка. Книги и иконы посреди мерзости и запустения. Вот это и был портрет свершившегося. Но среди книг нашлось, может быть, самое важное книги великой княжны Ольги Орлёна-Коростана по-французски. Она взяла с собой историю жизни сына свергнутого императора Наполеона. Старшая дочь другого свергнутого императора перечитывала историю мальчика, который до конца оставался верен поверженному отцу. Как и тот мальчик, она обожала отца. На груди носила образ Святого Николая. Скоро его найдут на дне грязной шахты. В Екатеринбурге у них было много времени для разговоров, и она, боготворившая отца, Конечно же, было отражением его тогдашних мыслей. И эти мысли в стихотворении, переписанном рукой Ольги и заложенном ею в книжку, оно осталось в ней как завещание его и её завещание тем, кто придёт в ограбленный дом.